Глава десятая. Ктыри. Мы уже достаточно далеко удалились от гнезда, или как назвать то место, где я нашли и захватили стратега, чтобы расслабиться. Нас никто не преследовал, вокруг было тихо и спокойно. Поначалу настороженные бойцы и угрюмые бывшие пленники зыркали по сторонам, пытались обнаружить угрозу задолго до того, как она станет серьезной. Но на горизонте было чисто. Платок, оказалось, было бесконечным. Катить нам еще и катить. И мало помалу всех начало тянуть в дрему, что, конечно же, совершенно недопустимо. Но так как противника не было непосредственной или хотя бы в видимой опасности тоже, чтобы хоть как-то скоротать время и не дать себе заснуть, начались разговоры. Сначала бойцы перебросились парой фраз, затем кто-то опознал в недавно спасенном своего земляка. И начались допросы: в стиле от Из какой улицы, да ладно. Ну а далее уже пошли полноценные разговоры. Вот и мы трое начали беседу, точнее, начал ее Куча, вновь подняв недавно обсмеянную тему. и все всё-таки огонь! Звания, бабки, медали!» «Куча, не говори гоп!» «Да ладно тебе, Кураж! Видишь же, ушли маджуксов! Да и, кажется, мне нет их вокруг!» «У них есть свойство появляться неожиданно и в самый неподходящий момент!» «Появятся, будем разбираться, а пока расслабься!» Посоветовала выдра и поинтересовалась у кучи. «Ты вот мне скажи, нахрена ты вообще в ВКС пошел? Только чтобы перед родичами повыпендриваться?» «Да нет, чтобы мир повидать». «Как это?» «Ну, чего непонятного?» «Со своей салампайей я хрен бы когда улетел, даже если бы стал крутым фермером и заработал кучу бабла. Ну, построил бы себе здоровенную домину, гравелет бы, какой крутой заказал, животных всяких, экзотических». Что, билет с вашей планеты стоит намного дороже? Или корабли к вам не летают? С кем вы тогда торгуете? Что это за планета вообще такая? Аграрная. И нет, корабли у нас летают, но пассажиров не берут. А если берут, то денег за это попросят столько, что мгновенно перехочешь. Ну, насобирать и слетать хоть раз в соседнюю систему можно? Можно. Да только слетать ты туда сможешь не на неделю-две, а на добрые несколько лет. почему? Да все просто. Транспортники, которые везут к аграрным системам товары или захотят закупиться на аграрных планетах урожаем, крайне редко залетают по пути на другие планеты. Прут от точки А в точку Б, и все, Так что потом на соседней планете пришлось бы очень долго ждать попутку. Но ведь транспортники где-то заправляются? Знаешь, сколько транспортник жрет? Знаешь, какая емкость их танков? Заправляются они не на обычных станциях-заправках, а... Да черт его знает где. Находят места, где топливо подешевле, и заливают под самую пробку. От одного пилота слышал, что он очень экономит деньги, а заправляется он от корпоратских транспортников. Это как? Да, вот так. Топливо сливают у корпоратов и заливают вольником. И пилоты-наемники зарабатывают на продаже, и вольники экономят. Удивительно, что потом наемным пилотам корпорация АТАТА не делает. Почему не делают? Делает, если поймают. Но ну, они ж тоже не дураки. Симулируют поломки корабля или аварии. А, понятно. Значит, главная проблема — не свалить с ваших планет, а вернуться туда-обратно. Ну, типа того. Кивнул я. А что, бизнес на аграрных мирах денег прилично приносит? Жить можно. На корабле хватит? А, вот к чему она клонит. «Лет десять, если все удачно, то можно подсобрать на какой-нибудь корыто». «Ну вот, собрал денег и...» «Как думаешь, много таких удачливых, что на корабль собственный могут насобирать?» «Мало?» «Чертовски мало. Тем более, что для бизнеса покупать корабль не обязательно. Прилетел очередной транспортник, можно его нанять». Многие пилоты, к слову, так и делают. Закупаются каким-то хламом и летят к далекому миру, не столько надеясь заработать на содержимом трюма их корабля, сколько рассчитывая подзаработать на обратной дороге. А что, вкладываться самому не надо, дорога в оба конца, считай, оплачена. Ну и тут не все так гладко. Пираты, другие торгаши, всякие непредвиденные форс-мажоры. Да, действительно, свалить с планеты нелегко. Слушайте, а неужели там так плохо? Кто сказал, что плохо? Неплохо. Тогда чего вы бы смылись, солдаты? Да потому что скучно, тоска серая. Когда все одно и то же. Сади урожай, собирай урожай, бегай, тарахти по всей ферме. Ну, зато зимой можно отдохнуть. Ага, конечно. Летом просто не успеваешь делать все, а вот зимой жрачку скотине дай, убери все, почини технику, почисти технику, поменяй сменники, заправь все. Что, и развлечений у вас там никаких нет? А что, я мало назвал? «Нет, ну, я имею в виду...» «Да понял я. Вот тебе пример. Я часто запирался в сортире, чтобы немного передохнуть и посидеть в тишине. Даже бывало, что дремал там». Ой, это ужасно!» «Но ну, не может же не быть вообще никаких развлечений». «Да почему никаких? Бывают. Голофильмы новые привозят, или с кем-то поменяешься и на домашнем что-то посмотришь. Опять же, ярмарки бывают на праздники всякие, тоже бывает весело». «Ха, -ха охренеть жизнь!» Не хотел бы я родиться на ваших планетах. <смех> да ладно, у тебя, небось, тоже жизнь, не сахар. И вообще, это когда рассказываешь, кажется, что все страшно. На самом деле, не так уж плохо. Ты просто другой жизни не знаешь. Может быть. Но и к моей можно привыкнуть. Большинство так и сидят на салампае и никуда летать не хотят. Мечтают о своем хозяйстве, о большой ферме. А ты, значит, не такой? Ня. Я хотел приключений, хотел увидеть другие миры, планеты, станции. В этот момент меня кто-то толкнул локтем. Я повернулся и увидел бывалого. Слышьте, сержант? Я открыл забрала и позволил бывалому увидеть мое лицо. Кураж? Ты что, до сих пор не понял? Думал уже дошло. Да я как-то... А это что? Выдра и куча? Ну да? Охренеть. Вот это да. Ха-ха! <смех> ну и как ты мог нас не узнать? Да как-то вы в доспехах были лиц не разглядеть? Да и не ожидал я вас тут увидеть? Понятно. Слушай, ты это что, ты до сержанта уже дослужился? Ну да, вон майор обещает новые лычки, если доберемся до ближайшей станции. <смех> Красавцы! Слушай, ну? Я вроде немного оклемался, стимуляторы, видимо, сработали. Так. Я нахмурился, предчувствуя, что услышу сейчас нечто такое, что мне не понравится. И не ошибся. В общем, кое-что всплыло в памяти. Выкладывай. Мы разбили лагерь посреди степи. Твари не было никаких следов, а вот ночью они на нас и напали. Кто, Жуксы? Ну, да. Сказал он это неуверенно. Я сообразил, что он не хочет вдаваться в подробности передо мной, бывшим подчиненным. Наверняка его отряд атаковали так же, как наш, и они попросту ничего не успели сделать. Насколько бы ты ни был опытным, а в такой ситуации не имея тяжелого вооружения и нормальной брони вроде рыцаря, никакого иного исхода быть не могло, так что я решил его подбодрить. Не переживай, мой отряд тоже утащили могильщики, ли успел их вытащить. Нет, нет, не в этом дело. Просто напали на нас. С воздуха. С воздуха? Эти твари были летающими. «Но...» — я судорожно перебирал в голове все известные виды жуксов и как-то не мог вспомнить подобных. «Охотники разве что, но они скорее прыгают и парят, и они не летают». «У жуксов нет летающих видов, насколько я знаю». «Я знаю, но они точно были летающие». «А на кого они похожи?» — поинтересовалась выдра. Ах, «Ночь — неразбериха, сами понимаете». Пока мы ехали, попросил ребят проверить взоры. Ни у кого нормальной картинки не сохранилось. Твари быстрые. В кадр, если попадали, то смазано. Хрен разглядишь. Но сам-то видел. Может, вспомнишь какие-то подробности? Да какие подробности? С крыльями жужжат, глаза здоровенные, пузатые. На мух похожи. На обычных мух? Да. Ктыри! Выпалил Куча. Чего? Вообще-то это название мне было знакомо, но решил сначала выслушать Кучу. «Ну, к тыри. ответил Куча, будто бы это название уже было ответом на вопрос, и он искренне недоумевал, почему остальные смотрят на него с непониманием в глазах. «Мухи здоровенные такие, брюхатые!» «Так, давай поподробнее!» — попросил бывалый. «Это где ты такую хрень видел и насколько она большая?» «Так у меня, на планете. Это насекомые, что пережили терраформинг!» Живут большим мульям, там чего только нет, но в целом безобидное, если к ним не лезть. Да ладно, я знаю, что они на многих планетах есть, неужели вы не в курсе?» «В курсе», — кивнул бывалый. «В курсе», — согласился я. «Я тоже слышала, правда, ни про каких ктыри не слыхала. Да есть они», — нахмурился Куча, будто обидевшись, что ему не верят. «Говорят, ученые уже несколько лет бьются над вопросом, почему на некоторых планетах после терраформинга появляются эти ули, а на других нет, и почему улья на совершенно разных планетах так похожи. Насекомые один в один». «Ну вот, иктыри есть везде, здоровые такие». Закивал Куча. Он растянул руки, демонстрируя то ли длину, то ли ширину твари. В любом случае, была она не маленькой. «Ну, Кураж, скажи, у вас ведь тоже такие есть?» Повернулся ко мне Куча. «Есть, но у нас эти штуки намного меньше, и у нас они зовутся «жужжала».» «Дурацкое название». А, «Ну, какое есть. Ты давай рассказывай, чего там у вас?» «Да чего. В детстве нас пугали, мол, не будем слушаться, прилетит к тыре, заберет. Я не верил, думал, что это байки». «Ты давай ближе к теме». «Да я и так ближе некуда. В общем, лет в 12 увидел я этого к тыре». «А раньше что, не видел?» — удивился бывалый. «Видел, но не близко. Вы мне дадите договорить или нет?» «Извини, говори». «Ну вот, значит, лет в двенадцать увидел я эту тварь. Подлетела скотина такая, схватила пердуху и себе в пасть запихала». «Так, так, стоп! Что еще за пердуха?» «Да коза наша звали так». Выдра до этого, пытавшаяся сохранить серьезное лицо, не удержалась и прыснула. За ней порвало и меня, даже бывалого. Обиженный на нашу реакцию Куча надулся, пока дожидался, чтобы продолжить свой рассказ, но мы истерично хохотали минуты три. И лишь потом понемногу успокоились. «Окей, коза, значит. С этим разобрались. А что значит «в пасть запихала»?» «То и значит. Схватила лапами и давай в запихивать. У нее брюхо просто здоровенное». «Это как? В смысле, запихала». «Как могильщик?» Тип того». Только могильщик здоровый, а эта дрянь, пока жрачка не запаслась, намного меньше. Так, и чего дальше было? Дальше эта скотина с горем пополам взлетела и отправилась в Освояси. Ну, а я побежал за отцом. Мы с приятелями живо организовали погоню. Ну, куча, из тебя каждое слово тянуть нужно. Да не привык я столько болтать, дай хоть воздуха вдохнуть. Ну, значит, батя с дружками к догнал. Подстрелили они его, он и шмякнулся. Зу потом еще долго выхаживали, она ногу сломала, когда ктырь упал. Что, только ногу? Ну, а чего еще? Ну, не знаю, думала ее уже переваривать, этот твой ктырь начал. А, не, ктырь так не жрут. Это они таким макаром провизию в гнездо добывают. Опа! Оживился я, загорелись глаза и убывалого. И часто у вас так пердух похищали. Да в том-то и дело, что нет. Я во всяком случае о таком не слышал. Хотя испугался знатно. Из дом неделю не выходил, родители чуть ли не пинками на улицу выперли. Батя еще мне втолковывал, что этот ктырь был контуженный. То ли сожрал, выпил чего, что у него компас сбился и страх потерялся. То ли просто дефективный был. «Бойцы!» Зарал вдруг майор и тут же пнул свой драгоценный груз ногой. «Лежи, блин!» Бледный стратег зашевелился, пытаясь освободиться от пут. Пришлось нам всем на него навалиться, чтобы его Может, вколоть ему чего, чтобы это... Бай-бай. Сам об этом подумал. Да только хрен его знает, что колоть. Не, а кочурица еще. Да лежи уже. И что, разговор он разговаривать захотел? Раньше надо было. Вы о чем, майор? Да это скотина. Майор вновь пнул стратега. Предлагает продолжить переговоры на равных. Как вы вообще его понимаете? Давно уже разработана технология переводчика, да только проверить в полевых условиях не получалось. Теперь вот, получилось. А зачем переводчик? Так наладить контакт с этими вот тараканистыми народными разумами, выяснить причину войны и начать договариваться. Да чего с ними договариваться? Перебить всех, и дело с концом. Любая война заканчивается переговорами. Так может начнете переговоры, выясните все, так сказать, дипломатическим путем. Я пытался, а он выделывался там в пещерах. Теперь все. Дипломатическая неприкосновенность парламентера отменяется. Так выяснить? Да мы выясним. Не переживай. Он нам все расскажет. Поймем, хоть чего жук от нас надо, а вот потом уже и дипломатией займемся. Ха, не завидую я тебе, дружок. Хмыкнул я, похлопав стратега по панцирю. А тут, словно бы понял, о чем идет речь, вновь заерзал, задергался. Да месте Все, поезд ушел. Лежи теперь тихо. Прикрикнул на него майор. Если вас собираются изнасиловать, постарайтесь расслабиться и получить удовольствие. Вот-вот. Стратег все-таки угомонился. Он явно находился в сознании, но новых попыток освободиться не предпринимал, что нас всецело устраивало. «Знаешь, что я подумал?» Спустя несколько минут, когда мы успокоились, вновь заговорил со мной бывалый. «Но?» Куча рассказал про этих ктыри, и меня осенило. «А что, если остальных ребят, эти самые ктыри, утащили в другое место? Нас ведь тут спасенных лишь малая часть отряда, остальных не было, трупов не нашли. Значит, они в другом месте?» все так всё-таки ктыри на вас напали?» «Да хрен его знает, но уверен, остальные мои бойцы могут быть в другом гнезде». Или Улья там, где собственно актеры живут. Только вот я на лоб, пытаясь понять, что к чему. Это ведь не жоксы, они тут раньше были и вроде ни на кого не нападали. Да и Куча говорил, значит что-то изменилось. Мои ведь люди куда-то делись, в лагерях не было. Нет, ну вот. Это что там такое? Раздался голос выдра. Мы все повернули головы назад, куда смотрела сама выдра.